705. Радость пусть прибудет с любовью. Мы разделим всех людей на принимающих и отвергающих Майтрею. Для принявших мир новый, для отвергших Сатурн. Новый мир преобразует Землю. Сроки подходят вплотную. Стремительно будет процесс. неответствующих не будет разодрание завеса от верха до низа и отделение овец от козлищ. Суд страшный, но судья каждый сам. Сам себя каждый осудит принятием или отверганием света. Великое разделение уже происходит в глубинах сознания множеств. Так и смотрите на каждого, принявший или отвергший. Середины не будет. Ярое притяжение по полюсам тьмы или света, молния духа, как меч, рассекающий, мощно отделит света сынов от себя, осудивших во тьму. Не мир принес я на землю, но меч. Я пастырь единого стада.